Глава 58. Бункер 18. Уокер размахивал руками над головой, пытаясь объяснить свою новую гипотезу о том, как, возможно, работает радио. Так что звуки, эти передачи, как они, как... ну они как рябь в воздухе, понимаешь? Он показал пальцами, как перемещаются невидимые голоса. Над его головой из потолочных балок свисала третья большая антенна, которую он смастерил за два дня. Чем больше антенна, тем лучше. Она выхватывает больше ряби из воздуха. Но если это рябь повсюду, почему мы не ловим никаких передач? Вокер кивнул и помахал пальцем. «Это был хороший вопрос. Чертовски хороший вопрос. На сей раз мы их поймаем. Мы уже совсем близко». Он подстроил самодельный усилитель, намного более мощный, чем его слабенький прототип в карманной рации Хэнка, и сказал «Слушай». Комнату наполнило потрескивающее шипение, как будто кто-то мял в руках комок пластиковой пленки. «Ничего не слышу». «Потому что болтаешь. Слушай». «Вот». Сквозь шипение пробился, пусть и слабый, но четкий шум несущей волны. «Услышал!» Вокер кивнул, гордясь не столько тем, что смастерил, сколько своим умным учеником. Взглянул на дверь, убеждаясь, что она все еще закрыта. Он разговаривал со Скотти только за закрытой дверью. «Но вот чего я не пойму, так это почему я не могу сделать сигнал четче?» Он поскреб подбородок. «Если только причина не в том, что мы слишком глубоко под землей. Мы всегда были глубоко». «Помнишь шерифа, что приходил пару лет назад? Так он разговаривал по рации без проблем». Уокер поскреб щетину на щеке. У его юного ученика, как обычно, нашелся хороший аргумент. «Что ж, есть одна маленькая плата, с которой я пока не разобрался. Похоже, она предназначена для очистки сигналов. Все они проходят через нее».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 Затем скрип специально несмазанных петель. Скотти растворился в тени под рабочим столом, его голос слился с шипением статики в динамиках. «Вок! Это что за фигня?» Вокер развернулся на стуле. Так спаять воедино приятный голос и резкие слова могла только Ширли. Она вошла в мастерскую с накрытым подносом. На лице разочарование, губы сжаты. Вокер подрегулировал громкость, шипение в динамиках стало тише. «А я тут пытаюсь починить?» «Нет, я о другом».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 Поковырял ее вилкой, но желудок у него уже настолько сжался, что он перестал ощущать голод. Казалось, он не ел уже настолько давно, что никогда больше не проголодается. А желудок будет все дальше сжиматься в комочек, и потом ему навсегда станет хорошо. Ешь, черт побери! Вокер подцепил немного каши, подул на нее, совершенно не желая есть, но все же сунул ее в рот, чтобы успокоить Ширли. И я даже слышать не желаю о том, что кто-то из моих людей торчит у тебя под дверью и умасливает всякой болтовней. Ясно? Больше не будешь отдавать им свою еду, понял? Ешь еще! Вокер проглотил кашу и вынужден был признать, что ощущение от горячей еды, опускающейся в желудок, приятное. Он набрал на вилку еще немного: Если я это все съем, меня стошнит. А если не съешь, я тебя убью. Вокер взглянул на нее, ожидая увидеть улыбку, но Ширли больше не улыбалась.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 Уокер оставил эти мысли, взял вилку и помешал кашу. Он слышал, как из тени под столом что-то шепчет Скотти. «Так-то лучше», — заметила Ширли, когда шипение стало тише. «Такой мерзкий звук хуже, чем был у старого генератора. Черт, да если ты можешь сделать его тише, то зачем включать на такую громкость?» Уокер сунул в рот кашу. Пережевывая ее, он положил вилку и взял с подставки паяльник. Порылся в коробочке с использованными деталями, отыскивая еще один потенциометр.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 Он слегка коснулся паяльником крошечной ножки резистора на плате с пометкой 18. Ширли склонилась над столом и прищурилась, глядя на то место, куда он показывал. «И, «И тогда ты все доешь!» «Клянусь!» Она строго взглянула на него, словно намекая, что восприняла его обещание всерьез. Потом сделала то, о чем он просил. Руки у нее оказались не такие уверенные, как у Скотти, но Бокер опустил линзы и быстро подпаял черный проводок. Затем показал ей, куда надо подвести красный и закрепил его тоже. «Даже если идея не сработает, он всегда может их отпаять или попробовать что-то еще». «Только не дай каше остыть», – предупредила Ширли. «Я-то знаю, что холодную ты есть не станешь, но я не пойду в столовую, чтобы ее подогревать». Вокер посмотрел на маленькую плату с нумерованной наклейкой, потом неохотно взял вилку и набрал солидную порцию. «Да как там наши дела?» – спросил он, дуя на кашу. «Дерьмовые наши дела». Дженкинс и Харпер спорят, имеет смысл вырубать электричество во всем бункере или нет. Но вот несколько парней, которые там были... Ну, когда Нокс и... Она отвернулась, не договорив. Вокер кивнул и стал жевать. «Те парни сказали, что в то утро свет войти горел на полную катушку, хотя мы и отключили его отсюда снизу. Может, они пустили ток по обходным кабелям, предположил Вокер, или питались от аварийных аккумуляторов. Они у них есть, сама знаешь». Он принялся жевать очередную порцию каши, но ему до смерти хотелось покрутить потенциометр. Уокер был совершенно уверен, что шум статики изменился, когда он подпаял второй проводок. «Я им все время твержу, что такие издевательства над бункером принесут нам больше вреда, чем пользы. Они просто восстановят остальных против нас». «Точно. Слушай, можешь подкрутить эту штуковину? Ну, пока я ем». Вокер прибавил громкости в динамиках, но ему требовались еще две руки, чтобы вращать потенциометр болтающийся на двух проводках. Ширли сперва отпрянула от динамиков, но потом потянулась к регулятору громкости. «Нет, я хочу, чтобы ты покрутила тот, что мы припаяли». «Да какого черта, Вок? Сиди и ешь!» Вок повиновался. А Ширли, хотя сперва ругалась и протестовала, все же начала крутить ручку потенциометра. «Медленно!» – велел локер с набитым ртом. И точно, статический шум в динамиках изменился, как будто хрустящий пластик стал перемещаться по комнате, отскакивая от стен. «Ну и что я сейчас сделаю?» «Помогаешь старику». «Да, ты можешь мне здесь понадобиться». Вокер бросил вилку и выставил руку, веля Ширли остановиться. Но она уже проскочила эту позицию на стройке и снова ушла в статику. Похоже, Ширли сама догадалась. Она прикусила губу и медленно стала вращать ручку обратно, пока голоса не вернулись. «Звучит неплохо. В любом случае здесь внизу спокойно. Мне нужно прихватить свое снаряжение». «У тебя получилось». Прошептала Ширли, будто опасаясь, что те люди ее услышат, если она заговорит слишком громко. Ты починил! Вокер поднял руку. Разговор по рации продолжался. Не нужно. Снаряжение можешь оставить. Помощник шерифа Робертс пришла сюда со своим. Она уже ищет улики, пока мы тут разговариваем. Я тут работаю, пока он бездельничает, ставил приглушенный голос на фоне разговора. Вокер повернулся к Ширли, пока из радио доносился хохот. Несколько человек смеялись над шуткой. Он уже давно не слышал чей-либо смех. Но сам он не смеялся. Он недоуменно хмурился. «Что не так?» – спросила Ширли. «У нас же получилось! Мы его починили!» Она вскочила со стула, готовая бежать, чтобы поделиться новостью с Дженкинсом. «Погоди!» Бокер вытер бороду ладонью и указал вилкой в сторону распотрошенной рации на столе. Ширли стояла рядом и смотрела на него, улыбаясь помощник шерифа в Робертс спросил вокер Это кто такая?